Промежуточная система. Голдик Крас был обычным пиратом, но предпочитал, чтобы его именовали не иначе, как адмиралом пиратской эскадры. Вальяжно расположившись в кресле капитана арварского линкора третьего поколения, он с легкой ухмылкой наблюдал за тем, как суетятся его подчиненные на мостике корабля. Только что разведчик сообщил о пробое пространства — и в систему явно вошел корабль, причем точно крупный. А они не для того взяли этот контракт на блокирование системы, чтобы тут могли все подряд шастать, как у себя дома. По его команде корабли медленно начали выдвижение в сторону вошедшего в систему корабля. Все было как обычно. Сейчас линкоры выйдут на расстояние огня, потом пройдутся мелочью с носителей, и все. «Адмирал!» — сполошенно вскинулся специалист по системам обнаружения. «Это хагданский линкор пятого поколения «Амрох». Холодный пот пробил этого битого жизнью тролла. Такой корабль сам по себе был довольно опасным противником. Мощные активные щиты, тяжелое плазменное орудие, против мелочек скорострельные средние пульсары, тяжелая броня». Все это не настраивало пиратского адмирала на лирический лад. Страшнее было другое. Такие корабли не передвигались в одиночку, тем более во фронтире. Адмирал, словно в ответ на его последнюю мысль, раздался голос того же офицера. «Пробой пространства! Корабль тяжелого класса! Хагданский тяжелый носитель Гарна!» Старый пират до судороги, до зубовного скрежета вцепился в подлокотники своего кресла. Этот корабль один был опаснее всех носителей, его эскадр вместе взятых. Двухкилометровая призма пятого поколения несла тяжелую броню, 20 средних пульсаров, активный щит и, самое главное, 120 малых кораблей. Истребители, штурмовики, торпедоносцы — Это уже было не важно. Важно было другое. То, что волна этой мелочи просто снесет истребители пиратов и не заметит. «Перегруппировка!» — рявкнул адмирал, взяв себя в руки. «Всем кораблям эскадры идти на сближение с Лагманом! Только так мы можем отбиться от них!» Но, видимо, судьбе было мало и этого, потому что в течение двух часов в систему вошло еще два хагданских линейных крейсера пятого поколения Чарн. Это был смертельный приговор пиратской эскадре. Адмирал, полностью осознавая ситуацию, приказал всем легким и средним кораблям прорываться из системы Ставшей для них ловушкой, а тяжелым кораблям, двум арварским линкорам третьего поколения и невейскому линейному крейсеру, постараться удержать корабли противника на расстоянии, дав таким образом возможность спастись хоть кому-то. Носители, выпустив свою мелочь, тоже пошли на разгон. Толку от них в бою не было, поэтому адмирал даже не стал отвлекаться на них. Сейчас его больше беспокоило другое. В сторону его линкора шла сотня тяжелых истребителей со штурмовиками. А за ними уже шла тройка, состоящая из хагданского линкора и линейных крейсеров. Отлично понимая, что с ними его кораблям просто не справится, он также понимал, что избежать он тоже не сможет. Просто не дадут. Вот так группа мелочи, что двигалась чуть в стороне от основной группы, это были торпедоносцы. Вот корабль начал дрожать. Это заработал главный калибр, посылая в сторону надвигающиеся мушкары кластерные снаряды, стараясь заранее уменьшить их количество до того, как они достигнут корабля. Огромные огненные цветы начали распускаться в темноте космоса, забирая с собой тех, кому не повезло попасть в их зону поражения. Но пилоты на штурмовиках были тоже не из робких. Поэтому гибель «Десятка» их не только не напугала, а даже наоборот подстегнула. Включив форсаж, оставшиеся маленькие, но смертельно опасные кораблики вырвались из опасной зоны и стали приближаться к цели, старательно выписывая сложные маневры, стараясь сбить прицел систем наведения скорострельных орудий корабля. Навстречу им метнулись такие же скорлупки пиратов, стараясь защитить флагман, который сейчас открыл огонь по вошедшим в зону поражения его главных орудий тяжелым кораблям хогданской эскадры. Противники же, наоборот, старались прорваться к нему, чтобы заставить его орудия замолчать. Ведь хогданские корабли сильны на ближней дистанции, а его снаряды с гальксеевой начинкой на большом расстоянии могут нанести им достаточно сильный урон. Вот пара его снарядов достали один из линейных крейсеров. Первый своим близким разрывом буквально слезнул его силовой щит. А второй попал в корпус. В разные стороны разлетелись обломки бронеплит. Со всех образовавшихся щелей полезла аварийная пена. Но снаряд попал ему не в нос, а в борт. И корабль не потерял своего основного вооружения. и поэтому, как прежде опасный в ближнем бою, продолжал держать строй. Сквозь свалку малых кораблей, образовавшуюся на месте столкновения истребителей пиратов и хогнанцев, судя по видимой уже эмблеме на кораблях, из орденного соединения, прорвалось несколько десятков штурмовиков. Разглядев эту эмблему, старый пират скривился и, не сдержавшись, сплюнул на пол рубки. Ведь теперь весь их клон в смертельной опасности. Представители этого ордена категорически не принимали сопротивления, и тот, кто посмел встать у них на пути, становился врагом всего ордена. Он сразу же переслал информацию об этом на легкий крейсер, который уже готовился к переходу. Пусть передаст на базу. Ведь Хагданская эскадра не просто так здесь появилась сразу после блокады. Скорее всего, этот контракт гнилой. Их клон просто подставили. Ведь вошедшие спустя пару часов в систему пара средних крейсеров, средние носители суднообеспечения четко дали ему понять, что ловушка была явно на хагданцев. Но попали в нее пираты клана Харна. Если бы им было нужно перекрыть одну систему, то, конечно, они бы справились с этой эскадрой. Но проблема была в том, что в ту систему, которую нужно было блокировать, можно было пройти через две системы. И кораблям клана пришлось разделиться. И теперь они пожинали плоды своей, так сказать, наивности. Ведь что им стоило выяснить, кто и, главное, зачем хочет блокировать никому особо ненужную заштатную систему? Нет. Они настолько были уверены в своей силе, что даже не стали этого делать. И поплатились за это. Вопрос у старого тролла был в другом. Его интересовала судьба другой эскадры, ушедшей во вторую систему. Что-то ему подсказывало, что там тоже не все гладко. Быстрым стаккатой застучали скорострельные автоматы, пытаясь отбить атаку прорвавшихся штурмовиков. Несколько отметок пропали, попав под слаженный огонь автоматических пушек. Но прорвавшуюся к кораблю часть штурмовиков это не остановило. Ракеты, выпущенные ими, принялись рвать броню орудийных башен и защиту двигателей. Голди Красс от злости зубами. Как раз сейчас у них заканчивался цикл перезарядки. Но, судя по всему, никто не собирался давать им возможности еще раз обстрелять тяжелые корабли. Залп смогла сделать только одна башня из шести. Остальные уже были выведены из строя попаданиями ракет-штормовиков. Но даже прямое попадание ее тяжелых снарядов прямо в носовую часть щита Агданского линкора не нанесло ему никакого ущерба. Видимо, их оператор защитных систем оказался специалистом высокого класса и успел вовремя уплотнить его в нужном месте. Увидев, как в носовой части флагмана противника начали сдвигаться броневые плиты, старый пират поморщился, ведь против его тяжелых плазменных орудий его устаревший линкор ничего противопоставить не сможет. Тяжелые броневые плиты арварского линкора третьего поколения просто не остановят плазму, которая пройдет сквозь них, как нож через бумагу. Окончание боя старый Трул так и не увидел. Первый же залп восьми тяжелых плазменных орудий в буквальном смысле разорвал его флагман на половинке. Один плазменный заряд, попав в один из снарядных погребов, заставил детонировать боеголовки с гаксиевой начинкой. Взрыв был такой силы, что старый линкор просто разметало на части, а на его месте полыхнула маленькая звезда. Оставшиеся пираты старались сражаться до последнего, ведь им было известно, что хагданцы из ордена пленных не берут. Но их судьба была предопределена. После гибели истребителей прикрытия на них навалилась машкара с носителя хагданцев, но это был всего лишь отвлекающий маневр. Во время борьбы со штурмовиками все забыли про приближающиеся торпедоносцы, которые, зайдя с кормы, просто снесли им двигатели, после чего приблизившиеся на дистанцию огня из плазменных орудий линкор и линейные крейсера «Хагданцев» завершили разгром пиратского заслона. Но хоть они и погибли, все же сумели дать возможность остальным уйти в гиперпространство. Хотя, возможно, и другое. Хагданцам просто были не нужны те корабли, и они куда-то спешили, поэтому они не стали гоняться за убегающими кораблями, а уничтожили только тех, кто им мешал. Теперь уже никто не смог бы сказать, как развивались бы события в системе, если бы пираты просто не стали мешать проходу их эскадры. Собравшись вместе, корабли Ордена разогнались и прыгнули дальше, даже не попытавшись разобраться с возглавными трофеями. Также их абсолютно не интересовала судьба болтающихся в холодном космосе спасательных капсул с пиратских истребителей. Они быстро собрали только своих. И почти с полсотни разумных остались медленно умирать в темноте и одиночестве, запертыми в тесную скорлупку. И только плавающие обломки когда-то могучих кораблей Теперь напоминали о былом величии пиратского клана Харна. Республика Хагдан. Спустя еще неделю к планете Тормаран вышла из кадра орденного соединения. И несмотря на все уведомления хагданцев про причину прибытия сервестора проведать родственника, все присутствующие на планете представители других государств-содружества ощутимо напряглись. Спустившись на планету, региональный сервестр Брак сразу же проследовал к племяннику и долго беседовал с ним. В первую очередь его интересовало то, как именно произошел обрыв контакта с поставщиком псикристаллов и какие шаги предпринял сам агент для восстановления связей. Внимательно выслушав растерянно лепечущего агента, еще бы, такое начальство само прибыло, Он понял, что в данной ситуации тот сделал все от него зависящее, чтобы удержать возможность сотрудничества. Потом он принялся расспрашивать у него все про охотника Ара. Его интересовало буквально все. Первое впечатление записи, данные, собранные агентом, уж больно оригинально появился столь перспективный хуман. Все это очень сильно походило на ловушку. Но оценив качество и размер товара... «Было решено, что уж слишком дорого обойдется такая операция конкурентам». Поинтересовавшись о местонахождении столь перспективного разумного, секвестр выяснил, что в городе его нет и в ближайшие несколько месяцев не будет, так как начался сезон дождей, и передвижение по планете в этот временной промежуток просто невозможно. Поэтому, все как следует обдумав, он вернулся на свой корабль и вызвал разумного ара через гиперпередатчик. Ждать пришлось не сильно долго. Парень, видимо, находился где-то рядом с устройством, поэтому секвестр Брах даже не успел заскучать, когда на него с экрана взглянул странный молодой разумный с ледяными зелеными глазами. Итак, молодой разумный ар. Мне сообщили, что вы можете добывать кристаллы хорошей мощности и ценности. Начал пожилой Арнаму разговор, как только установился хороший канал связи с абонентом. Орден не забывает услуг, оказанных ему разумными. В ответ на этот монолог Артем просто наклонил голову в знак согласия. Ему было понятно, что отвечать сейчас не нужно. Давайте подумаем, чем Орден может вас отблагодарить в случае полноценного сотрудничества. А вот... Этот момент был парню явно интересен, ведь иметь в союзниках довольно могущественную в пространстве Содружества организацию всегда может быть полезно. К тому же, по информации агента, секвестр знал, что этому разумному уже известно о том, что производственные мощности Ордена не только не уступали, а кое-где и превосходили мощности самой Республики Хагдан, да и их технологии его интересовали». По информации нашего агента, вы интересовались возможностью приобретения больших кораблей последних модификаций. Эх, как завуалированно загнул про его желание купить линкор. Но, к сожалению, мы не продаем корабли последних модификаций в частные руки. Вот тут старый опытный Саарнаму заметил тень недовольство проскочившего по лицу оппонента. Но, но... Из всего могут быть исключения. Парень явно насторожился и прислушался. Есть вариант, который может устроить обе стороны. Вы пока добываете кристаллы и решаете, что именно вас может устроить. Мы же обязуемся, как только у вас появится определенное желание. Мы решаем вопрос технической стороной на верфях ордена и за счет ордена. И всему прочему, все оснащение будет производиться... Техникой минимум пятого, а то и шестого поколения. Абсолютно. Сейчас же в качестве поощрения за помощь в борьбе с нелюдями и усиление мощи ордена мы предоставляем вам безвозмездный кредит в оборудовании и выплачиваем сумму в размере 250 миллионов кредитов. Вас это устроит? В ответ на это предложение охотник Арт только согласно кивнул. Предложение действительно было щедрым. Руководитель одной из самых опасных организаций в Содружестве, получив принципиальное согласие оппонента, не прощаясь, отключил связь. Отдав распоряжение насчет своих договоренностей, Арнаму приказал эскадре двигаться назад в республику. Теперь ему предстояло подготовить почву для проведения подобного обмена технологий на пси -кристаллы. А этот процесс обещал быть не быстрым. Но секвестр был настроен настолько решительно, что не собирался договариваться. Поставленная перед ним цель должна быть достигнута, и все, кто будет ему в этом мешать, сразу же будут записаны в список врагов Ордена, а такие долго не живут. Уж Орден об этом побеспокоится. Артем Нейросеть землянина мелодично звякнула, возвещая получение поощрения в размере обещанных миллионов. Остается надеяться, что они и остальные обещания также выполнят, задумчиво покачал головой Артём в ответ на быстроту действий хагданцев из Ордена Воссоединения. Информация об этой организации была в базе Содружества Третьего Ранга, которую он по случаю смог изучить. И отлично понимал, что раз по его душу примчался этот колобок, то вопрос стоит ребром. Или он работает на них, или его постараются убрать». Второй вариант парня категорически не устраивал, поэтому пока что он выбрал первый. Хотя в этом были и положительные стороны. Теперь он имел личные контакты довольно большой шишки в этой организации, которая, судя по всему, кровно заинтересована в поставках пси -кристаллов. А значит, все возможные проблемы, которые могут возникнуть у поставщика, будут решаться быстро и кардинально. Его это устраивало как нельзя лучше. А раз вопрос стоит так, то можно подготовить и небольшую партию на продажу для Ордена в качестве жеста доброй воли. Отправившись в свою сокровищницу, он быстро отобрал пару десятков небольших кристаллов разного цвета для продажи. Можно было бы, конечно, взять одного цвета и одинаковые. Только тогда может возникнуть вопрос у покупателей. А нет ли у него случайно производственной линии, раз они у него такие одинаковые? Поэтому он просто не стал рисковать. Так все понятно. Он охотник. Набил трофеев сколько смог из разных, но небольших тварей. Все понятно и просто. Он аккуратно переложил их в специальный транспортировочный бокс с отдельными ячейками и отнес их в тайник на массе. Сейчас у парня на душе было некое удовлетворение – Ведь его план начал действовать. Теперь он будет иметь все, что ему нужно и когда ему нужно. Это было как раз именно то, чего парень и добивался. Хагданцы первое сообразили, как нужно разруливать возникшее недопонимание. Теперь на очереди были Федерация Нивей и Конфедерация Делус. Конечно, с конфедератами дело иметь особо не хотелось. Слишком уж явно они всех считали существами второго сорта. Но также считали и в империи Антран. Вот их этих псевдодракош Артем даже не рассматривал в качестве своих клиентов на поставке кристаллов, так как они уже старательно попытались испортить отношения, сначала постаравшись его убить, а потом еще и надурить, подсунув откровенный хлам вместо обещанного оборудования. Так что эти были у него в черном списке. И это даже не обсуждалось. А вот Нивей и Делус были под вопросом. Спросите, почему он собирался дать шанс высшим? Вот тут как раз все просто. Технологии у них были интересные. Одни ракеты чего стоили. Даже новейшие разработки Империи Антран отставали от разработок конфедерации минимум на одно поколение. А то и на два. Другие же государства вообще не заморачивались таким видом оружия, но боевые столкновения с конфедерацией неоднократно доказывали ошибочность таких суждений. Поэтому Артём не собирался оставлять их технологии без внимания. Так что вариант сотрудничества с агентами этих государств он не отменял. Тем более, что у них было достаточно товаров, чтобы заинтересовать его. Так что теперь ему оставалось ждать их реакции. А в том, что она будет, парень не сомневался. Особенно после открытого визита такого рода. Наверняка информация о секвестре Браге и его визите на планету уже ушла в главные офисы разведок нужных государств. Так что ждать уже недолго. А чтобы они были позговорчивее, Артем решил не отвечать на вызовы по гиперсвязи. Да и знать о том, что у него есть такое устройство, они, по сути, еще не должны. Еще немного поразмышляв на эту тему, парень пошел в мастерскую. У него как раз, что говорится, поперло вдохновение. Антран Кригар задумчиво сидел и скрипел когтями правой руки по новой чешуе левой. Только что обленявший он еще не пришел в себя, когда узнал о прибытии целые эскадры Ордена соединения во главе с самим секвестором Брагом, начальником СБ Ордена». Этот страшный, разумный, прибыл сюда по неизвестной причине. Якобы повидаться с родственником. Но никто, а тем более опытный агент антранской разведки, не поверил в эту чушь. И последнему идиоту было понятно, что он сюда прибыл не за этим. Наверняка за псикристаллами. Это же какая партия попала в руки этих саорнаму, что они не поленились пригнать за ней целую боевую эскадру?» Драк раздраженно отдернул руку и спрятал ее за спину. Чешуя чесалась немилосердно после линьки, но ему необходимо было понять, что именно здесь произошло. Секвестр прибыл на планету. Пробовал на ней не более пары-тройки часов, после чего отбыл на корабль, который почти сразу вместе с эскадрой покинул систему. Значит, он забрал то, зачем прибыл. Причем сразу. А это означает, что груз был небольшого размера, компактный. А под это описание мог попасть только кофр с пси-кристаллами. Больше ничего такого малоразмерного на этой планете не производили. Из всего этого следовало, что хагданцы нашли подход к поставщику. Драк заскрежетал зубами. За этот просчет его по головке не погладят. Он должен был первый выйти на поставщика. Первый. А он что делал? Ленял, как на зло. Что же делать? Сейчас, по его данным, того, кого он считает поставщиком, в городе нет. Он прибудет не раньше, чем закончится сезон дождей. Значит, у него пока есть время на подготовку к встрече. Гаш Крига раздраженно зашипел, заметив, что в задумчивости он снова принялся чесать новую чешую. Время есть, и он приготовится как следует. Федерация Нивей. Си Артариу задумчиво рассматривал только что погаши монитор гиперпередатчика и раздумывал, что ему сейчас делать. Сразу плюнуть на него, или же просто, но от души выругаться. Руководство узнало о визите высокопоставленного хагданца и потребовало отчета. Да О каком отчете может идти речь, если вы сами зажили ли новое оборудование из того, что могло его и заинтересовать. Про корабли «Сиар» вообще лучше помолчит, попробовал заикнуться о подобном. Он с полчаса выслушивал откровения руководства, что третье поколение кораблей еще вообще-то ничего, хорошее, и вполне сойдут за четвертое, а то и за пятое. После такого он даже не рисковал что-либо предлагать подобное. А сейчас эти харши забегали, запаниковали, Ведь и самому наивному идиоту понятно, что хокданцы их в данном вопросе опередили. И теперь им нужно их догнать и перегнать. Только вот как? Не зная причин визита главы СБ Ордена, можно предполагать что угодно. А вот как их узнать? Не пойдешь же в открытую к их агенту и не спросишь, отчего это дядюшка прилетал? Чего хотел? Тебя сразу в заведение для умалишенных отправят, и будут правы. Встряхнувшись, старый слакс вышел в главный зал магазина, где сейчас вовсю заправляла Нахари, его племянница. После проведенного им внушения ей необходимых действий в случае приезда охотника Ара через длительный Ор, девушка сильно изменилась, стала более собранной, что ли. Видимо, она хорошо усвоила то, что она не является единственной его наследницей. И если хочет после его смерти получить его дело в наследство, то ей придется очень постараться. Ну а если ей в процессе еще и получится охмурить этого разумного, то будет еще лучше. Но пока девчонка училась работать с клиентурой, ему самому необходимо снова наладить контакт с поставщиком. Причем... Товар сейчас нужен в гораздо больших объемах, иначе руководство не поймет, чем он тут занимается. А это уже плохо. Очень плохо. Хуже было другое. На орбите остался висеть хагданский тяжелый крейсер. Это могло означать только то, что у хагданцев активизировалась добыча кристаллов. И судя по до сих пор висящему на орбите тяжелому крейсеру, довольно сильно. Хотя, почему он еще здесь? Неужели такая партия большая? Или просто еще добытчик не вернулся? В таком случае был шанс, что тот погиб. А у него был шанс оправдаться перед руководством. И ведь хоть Федерация Республикой как Хагдан вместе контролирует эту планету, но такое усиление дружеской державы категорически нежелательно. Что теперь делать? Эта мысль все еще не давала покоя старому Слаксу, когда в помещении магазина зашла очередная парочка разумных. А так как племянница была еще занята с предыдущим клиентом, то этих пришлось принять ему самому. Слегка встряхнувшись и надев дежурную улыбку, он вышел к ним, все-таки клиенты, а при удаче возможные агенты или поставщики. Конфедерация Делус. Генерал Броудик. Начальник департамента разведки конфедерации Делус со всей силы ударил по столу, заставив разлететься по кабинету всякую мелочевку, лежащую там. Это же надо было так и простоволоситься. Их агентов опередили. И кто? Хагданцы. Как только у них это получилось. Хотя... Их агент с планеты сообщал уже и не раз, что те поставляют оборудование минимум четвертого поколения... И охотники, они же, возможно, и поставщики псикристаллов, предпочитают хорошее оборудование. Высший раздраженно потер кулак правой руки. Значит, технологиями брать решили? Ну хорошо. Высшие тоже не настолько глупы. Их агент уже неоднократно запрашивал оборудование четвертого, а по возможности и пятого поколения, чтобы им применить его к себе охотников. Но ему все это время отказывали, считая, что их оборудование третьего поколения спокойно перекроет такую потребность. Но, как оказалось, зря. Охотники там оказались довольно требовательны к качеству. И хоть генерал понимал, что все это пустой лепит, но поколение имело значение. По крайней мере, так думали добытчики. А то, что оборудование конфедерации всегда стоит впереди минимум на одно поколение, чем оборудование других государств, просто для них не имело никакого значения. Вот это и взбесило старого солдата. Так ему захотелось одеть свою команду в тяжелые скафы Делуса и пройтись кованым сапогом по головам этих недостойных его внимания разумных. Но нельзя. Пока нельзя. Он еще раз скрипнул зубами, двинув из стороны в сторону квадратной челюстью. Ничего, еще наступит время, когда Высшее наступит на горло всем тем, кто унижал и принижал их самих и их способности одним своим существованием. Придет время. А пока он отдаст приказ доставить на ту планету немного оборудования четвертого и пятого поколений. Главное, чтобы агенту удалось наладить поставки псикристаллов. А там посмотрим. Получив разрешение на поставки более нового оборудования, полковник Кроктрап облегченно выдохнул. Теперь он мог начинать полноценно работать. А то хоть к контрабандистам обращайся. Это, конечно, можно было бы провернуть. Вот только они могли поставить оборудование любого другого государства. Но только не конфедерации. А торговец Делоса, торгующий чужим оборудованием, неизменно привлечет внимание. А вот это ему совершенно не нужно. Зато теперь он сможет развернуться. Едва получив разрешение, полковник тут же отправил запрос с заранее подготовленным списком в департамент снабжения. С пометкой «Сверхсрочно». Даже с этой пометкой оборудование будет до него добираться довольно долго. Хорошо, если до конца сезона дождей доставят. Это было бы совершенно шикарно. Теперь он мог полноценно заняться прибывшей от наследия группой. А то у них сразу же по прибытии не заладились отношения с вольной охотницей Асурой Крайк. Какие-то непонятные разборки начались. Асура ни в какую не желает им помогать. И ведь пользуется тем, что он ей не может приказывать. Вот что ему делать... А кроме нее тут просто некому их обучить охоте. никому и все. А командир группы сама не особо желает примирения. Немного поразмышляв, Кроктрап решил все же перебросить эту головную боль на их прямого куратора в наследии и составил соответствующий рапорт. Просто надоело ему, что всякие молокососы считают себя главнее всех. И, несмотря на приказ быть его подчинения, они строят из себя что-то запредельное. Видимо, вопрос был очень важный, так как ответ на рапорт пришел буквально сразу. Командир группы был вызван на внеочередной сеанс связи, о чем сразу эту мелкую зазнайку и уведомил. Орни Дин вся взмокшая выскочила из помещения с гиперпередатчиком и только сейчас смогла перевести дыхание. Еще бы! Так еще её никогда не унижали!» Мало того, оказалось, что они теперь будут на этой планетке дис дислоцироваться до конца службы. Ну или жизни тут как повезет. Так еще и этот замшелый пень, полковник, оказывается, теперь ее непосредственно руководитель и куратор. И она должна ему подчиняться. Ну, это еще она стерпеть могла. Но вот его последний приказ найти общий язык со Сурой Крайк. Как он от себе представляет? Та при первой же встрече узнала ее и заявила, что с малолетними мразями, подсиживающими боевых и заслуженных офицеров, дело иметь не собирается. После этого, даже несмотря на приказ того же полковника, отказалась с ними даже разговаривать. А что теперь говорить про учебу? Хотя Орни так и не поняла, зачем ей нужна эта учеба. Ведь они штурмовики Делоса. Чего им-то бояться на этой задрипанной планетке? Чего? Местных тварей? Еще чего. Вот Асура пусть и боится, а она не будет. Крепко сжав кулаки, девушка быстрым шагом направилась к своей стоянке. Скоро заканчивается сезон дождей, и ей было необходимо раньше Асуры выйти на охоту. Асура со своими ручными слаксами гоняется за архасами... А Орни тогда поедет на охоту за Борогом. И не одним. Она бы и сейчас отправилась. Вот только этот непрекращающийся дождь раздражал без меры. Ну вот, как прикажете охотиться, когда ничего не видно из-за дождя дальше пяти метров от машины? Так и на барага наедешь. И не заметишь... А тот легко может даже такой надежный транспорт, как штурмовой глайдер Делосу, повредить. А ей такое совершенно ни к чему. Кроме того, куратор наследия совершенно четко напомнил ей про основное задание. Охоту на разумного, который посмел перейти в дорогу. Какой-то охотник ар. Но сколько она не выясняла, где он находится на данный момент, никто не смог ей дать внятного ответа. Создавалось впечатление, что этот охотник — какой-то невидимка. Появляется в городе время от времени и сразу же исчезает. Один раз она видела огромный глайдер, который, по имеющейся у нее информации, мог принадлежать ему. Хотела ему на хвост сесть на выезде, но произошло вообще необъяснимое. Ремонтные дроиды глайдера непонятно по какой причине полностью разобрали двигатель. Даже Искент не смог дать нятного объяснения о произошедшем, но Орни все равно отправила его на профилактику. Такие случайности ей не нравились. Сначала она подозревала, что это против них конкуренты сработали. Но было сработано настолько чисто, что даже Отереп брала. Ни тебе следов вмешательства программного или механического и вторжения. Все чисто. А это напрягало больше всего. Поэтому в этот раз она сначала выйдет на охоту, а уж потом устроит гонки по степи за этим неуловимым разумным. А раз в городе не получается ему на хвост встать, то будешь ждать его за городом. Там уже точно никто не сможет им помешать. Но с ним придется держать ухо востро. По информации полковника, два отправленных за ним штурмовика бесследно исчезли. Да и сам он далеко не слабак. С гвардейцами Архов справился, так что охота предстоит на опасную дичь. Но знание этого еще больше заводило и возбуждало девчонку. Чутью охотника говорила ей, что будет очень интересно. — А граф, вы понимаете, в каком положении теперь оказались все мы благодаря вашей медлительности? Что делал секвестр брак на планете, как вы думаете? А вот мы уверены, что он забрал груз. И непростой. Не простой. Ни один или два кристалла. Ведь такие разумные по мелочам не размениваются. Срочно найдите поставщиков и перехватите все возможные поставки. Действуйте любыми. Повторяю, любыми методами и средствами. Но перехватите канал поставок. Кристаллы должны быть только у нас. И ни у кого более. Вам все ясно? Исполняйте. Мири торнула, мрачно усмехаясь смотрела на потухший экран передатчика. Это же как их там разрывало от злости, что всегда невозмутимый глава Великого дома позволил себе так орать на полукровку. И им было все равно, что сейчас сезон дождей, и только полностью сумасшедший мог позволить себе выпереться из-под защиты города на просторы равнины. Ну или на всю голову ученый. Один такой недавно был тут. Все метался и искал разумного Ара. Девушка нахмурила свой идеальный лоб. Слишком уж много внимания к себе привлекает этот странный разумный, словно специально их всех дразнит. Чего она этим добивается? Ведь рано или поздно кто-нибудь из них разозлится и просто пришибет его. Может, именно этого она добивается? Провокация? — Возможно. — Ну вот зачем все это? — Возможно, за всем этим стоит не один разумная а целая группа. — Если не государство. — А если государство, то какое? — Кому нужно стравливать их всех между собой? — Раньше таким занимались аграфы, удерживая таким образом свои позиции в Совете Содружества. Но кто мог их так переиграть, что они позволили себе втянуть чужую игру? Кто? Найти бы его, да пообщаться на некоторые темы. Только вот что странно. Этот подставной охотник, а в том, что он точно подставной мере, уже не сомневалась, продолжает появляться раз за разом в городе, в поселках, ведет дела с контрабандистами. Так как будто не понимаешь, из-за его товар с него легко три шкуры спустят и не заметят. Или есть еще один возможный вариант? Он отлично все знает и понимает. Но тогда возникает вопрос. Кто стоит за ним? Кто настолько силен, что позволяет себе дразнить и аграфов, и высших? Кто? Девушка тихо цыкнула сквозь зубы. От всех этих раздумий ее постоянная головная боль еще больше усилилась. Да настолько, что Мири не выдержала и приложила к запястью руки аптечку. После легкого укола боль отступила, и она принялась размышлять дальше. Один простой охотник, даже хороший охотник, не мог все так просчитать. Значит, он простой исполнитель. Это раз. За ним стоит кто-то, кто не боится переходить дорогу таким мстительным существам, как Аграфа и Высшая. Это два. Он исчезает перед сезоном дождей и появляется после него. Уже не в первый раз. А это означает, что где-то есть либо база, либо поселок, про который никто не знает, по крайней мере в городе. Это три. Его добыча всегда свежая, и от довольно крупных животных, которых в одиночку практически невозможно добыть. А значит, там где-то есть охотничья команда. Это четыре. Из всего вышеизложенного следовало, что ей нужно искать не этого фальшивого охотника Ара, а того, кто стоит за ним. Девушка встряхнула гривой длинных волос и улыбнулась. Именно так. Когда она выйдет на ту команду, то надобность варя отпадет, и они сами его ликвидируют. А пока ей нужно добиться, чтобы охотники стали ее считать своей, а значит, по окончании сезона дождей она идет на охоту. Теперь осталось только найти того, кто согласится ее с собой взять. А вот на это кандидатов у красивой девушки всегда было достаточно.